Глава тридцать восьмая. Я берусь за тех на доску, пытаюсь сообразить, что делать дальше по работе, хотя мысли постоянно возвращаются к Делиону. Ушел он из присциленной комнаты или нет? И почему так сильно воют волки за стеной? Ощущение, что всю вчерашнюю группу уложили в номере Кристиана. Хорошо хоть они начали выть под утро, не мешая моему сну, который... И без них был неспокойным. Только приступаю к работе, пытаясь вдуматься в правки Сурье, как ко мне стучат. На пороге стоит девушка лет двадцати с длинными темными волосами. «Доброе утро. Меня к вам направили проверить ваше состояние. Я лекарь. Меня зовут Терри Фулин». Представляется она. «Мне нужно вас осмотреть. Вчера с вами произошло неприятное событие». «Да, конечно, входите». Я пускаю ее в комнату. В ее руках небольшой саквояж. Она кладет его на стол и открывает. Достает оттуда всякие штучки, от вида которых я обледнею. Не особо люблю врачей и стараюсь как можно реже с ними пересекаться, хотя люди болеют чаще всех остальных. Об этом не стоит забывать. Я вкратце рассказываю про вчерашние приключения – Упор делаю на то, что побывала в ледяной воде. А она слушает мои легкие, прощупывает спину, затем с помощью еще какого-то устройства осматривает желудок. Все в порядке. Даже удивительно для того, кто пробыл в холодной воде достаточно долго. «Позвольте осмотреть ваши глаза», — говорит она. Я поворачиваю голову к свету. Терри подходит вплотную, разглядывая зрачки. Я слегка морщусь от ее касаний. «Так, все в порядке. Но все же для вашего организма, проведшего в холодной воде столько времени, необходимо много горячей жидкости. И в случае чего обращайтесь к лекарям. Но все это странно». Она хмыкает. «Что именно?» Удивляюсь я. «Ну, пара оборотней слегли с воспалением легких?» Делится она. «Ой, вы только никому не говорите». А то я только после практики, впервые, на такой ответственной работе. Да я и не собираюсь. Подбадриваю ее. Отлично. О, и еще. Последний тест для вас как для человека. Вы обладаете магией? Нет, никогда в жизни. Еще жизнерадостней улыбаюсь я. Что ж, но я это все равно должна проверить. Понимаете, протокол, все дела. Поясняет она, заполняя карту. Насколько я знаю, эти сведения потом передаются по общей лекарской базе, чтобы лекари могли посмотреть, чем их пациенты болели раньше. Из саквояжа Терри достает небольшую сферу ярко-малинового цвета. Это определитель магии. Я киваю. Знаю эту штуку. Меня уже на ней проверяли когда-то в детстве. Тогда же и вписали, что магического дара ноль брых десятых. что, собственно, ни капли не расстроило моих родителей. Все же отдавать ребенка в неизвестность, в драконью империю они не хотели. Людям даже не говорили, что с их детьми там будут делать. И вообще создавалось впечатление, что все, кого забирали, попросту исчезали. Хотя ходили слухи, что это для экспериментов. Женщин заставляли рожать от драконов. Говорят, что те, кто обладает магическими способностями – Могут зачать. Только вот одно «но». Мальчиков забирали тоже. Ну и вряд ли рожать. Все же лучше радоваться, что в тебе нет ни грамма магии. Никакие драконы на тебя не посягнут. Если это некрасивый и кореглазый дракон Делион Грахем. Вот он. А из фантазии меня выбивает обеспокоенный голос Терри. Быть не может. Я перевожу взгляд на сферу. «Я могу в вашу карту глянуть, по общему доступу?» «Да, конечно», — спокойно говорю я. «Хотя мне есть о чем волноваться. В сфере ни с того ни с сего начинается просто бешено крутиться туман». Я вздрагиваю. «Это же неправильно. Так не должна себя вести магическая сфера. В последний раз, когда меня проверяли, она точно так себя не вела». Терри листает мою карту, периодически хмурясь. Это вообще нормально? Я показываю на сферу, наполненную клубами дыма или тумана. Нет, Терри не отрывается от своего постфона. А что происходит? Ну, или у вас раньше ни одна сфера в эльфийском мире не работала, или не работает моя. Вы наполнены магией по самые уши. Ой, простите за мою бестактность. Я недоуменно смотрю на нее. Как? «Наверное, моя сфера просто барахлит, а у вас точно нет магических способностей? А то бывало такое, подкупали лекарей, а потом у людей просыпалась магия, и полквартала, как не бывало». И я сглатываю застрявший в горле ком. «Да точно, нет у меня никакой магии». Я начинаю паниковать и вновь протягиваю руку к сфере, задеваю ее, та катится по столу и падает на пол. Вроде не разбивается. «Вот, видите, — говорю я, — радуясь своей неуклюжести. Думаю, маг бы уж точно что-то натворил. Если моя неуклюжесть при мне, значит, все не так плохо». «Ага, такое бывает. Сейчас нет магии, а потом как проснется...» Я задумываюсь. «Стоп, это может быть не из-за магии. Я вчера на озере оказалась в каком-то тумане». «Вот он, скорее всего, магический, и меня просто так фанит от него до сих пор. Я не маг. Появись у меня магическая сила, за ночь от этой комнаты ничего не осталось бы, если, как вы говорите, маги могут разнести полквартала». Терри поднимает сферу с пола и прижимает ее к себе, смотрит недоверчиво на брови, дым внутри шара уже рассеялся. «Мне надо посоветоваться», — бубнит она. «Вот и отлично. С господином Грахимом?» «Да, конечно, именно с ним», — кивает лекарка. «Слушайте, прошу вас, только не нужно никому говорить о том, что у меня тут произошло». Умоляющим тоном говорю я, переграждая ей путь. Терри на секунду замирает и опускает голову, а затем осматривается, будто что-то потеряла. «Хорошо, я никому не скажу», и вы никому не говорите, что я вам про оборотней наболтала. Я выдыхаю. Конечно, усмехаюсь я, я молчок. Тогда я к вам еще потом зайду и проверю с другой сферой. Хорошо, я открываю перед ней дверь. Как хорошо, что Делион отправил ко мне именно ее».